«Это мы так долго будем возиться», — снимая рукавицы, произнес он. «Давай я сам». «Просто не получается у меня подцепиться», — виновато опустил голову снеговик и отошел на шаг назад, вздыхая и разглядывая свои руки. «Ничего, братец, бывает», — снисходительно улыбнулся Дед Мороз и, бросив рукавицы на снег, подошел к упряжке. Ласково погладив лошадь по боку, он принялся затягивать ремень. «У нас просто времени совсем нет, дружок».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 Дед Мороз замер на пороге, вглядываясь в темноту комнаты. «Дедушка Мороз, это ты?» Послышался тихий шепот из угла комнаты. «Я!» — улыбнулся всюдую бороду старик и подошел к кровати, на которой лежала закутанная в одеяло девочка лет восьми. «А почему ты пришел? Я же не писала тебе письмо в этом году». «Так потому и пришел», — присев на пол и, опершись о край кровати, произнес старик. «Думаю, а вдруг случилось что? Или забыла просто?» «Нет», — грустно покачала девочка головой, — «не забыла?» «А что же тогда произошло?» Девочка плотнее укуталась в одеяло и посмотрела на Мороза. «Дедушка, а ты не обидишься, если я по правде скажу?» «Нет, конечно», — тряхнул седой головой старик. «Всегда нужно говорить правду, ты же знаешь». Девочка замялась и слегка закрыла лицо краем одеяла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 Просто... Да не расстроился я, — улыбнулся Мороз, хотя по глазам и было видно, что он, конечно же, лукавит. Разве что устал немного. Сегодня всю ночь подарки развозил. Ты лучше скажи мне, какой подарок ты себе хочешь? Но я же не написал тебе письмо. Разве ты даришь подарки тем, кто не написал? Конечно, я же Дед Мороз. Кому захочу, тому и подарю. Чего ты хочешь? Говори.